Глава двенадцатая. Торговец мертвыми кораблями. «Что вам нужно?» Сквозь зубы спросил Юджин, которого обезоружили. И, как и Рика, держали под прицелом. Ему никто не ответил. Двое держали старателей под прицелом, третий — тот самый мужик в робе, который предложил им следовать за собой. Обыскивал Рика. Затем он переключился на Юджина. На него он потратил гораздо больше времени, обнаружил и забрал пистолет, еще один импульсник, который Юджин носил под мышкой. Из ботинка извлек короткий клинок. Надеюсь, это все? Продемонстрировав свои находки, спросил мужику Юджина. Без понятия. Еще есть оружие? Может есть, может нет? Мужик зло засопел, но ничего не сказал. Вместо этого заговорил тот, что стоял за спиной у Рика. «Двигайтесь вперед, не спеша! Но ну, живо!» Рика подчинился, шагнув вперед. То же самое сделал и Юджин. По переулку они прошли метров двадцать, затем им прикасали остановиться. Шедший впереди мужик в робе подошел к левой стене, отщёлкнул техническую панель и ввел код. Незаметная дверь в стене тут же ушла в сторону. «Заходите!» Рика и Юджин оказались в узком коридоре, скорее даже напоминающем техническую шахту. По стенам потолку ушли кабели и трубы. «Ну, чего замерли? Вперед!» Они по одному двинулись вперед по коридору. Едва только дошли до перекрестка, куда сходились воедино еще три таких же, как тот, по которому они шли коридора, мужик за их спинами приказал. «Налево!» Так, по техническим туннелям, повинуясь приказам мужика в Робе, они блуждали минут сорок, пока, наконец, не уперлись в дверь, в центре которой была установлена самая обычная кнопка. И при этом никаких ручек, сенсорных панелей или ещё чего-то не было. «Зажми!» — приказал мужик за спинами старателей. Юджин, шедший первым, шагнул к двери, ткнул в кнопку, задержав на ней палец. Буквально через пару секунд что-то сухо треснуло, дверь распахнулась. «Заходим!» Юджина, затем и Рика проскользнули через дверь, оказавшись в довольно просторном помещении. Не бродя они по тоннелям битый час, решили бы, что это небольшой офис в одной из пристроек на верхних уровнях станции. Однако они никуда не поднимались, так и остались в самом низу. «Так что же, эти апартаменты оборудованы среди технических тоннелей?» Стены комнаты были заделаны пластиком под дерево. На полу лежал хоть и дешевый, но все же ковер. В центре стоял стол, за ним развернутое спиной к гостям кресло. Когда дверь за спинами старателей закрылась, кресло повернулось, явив человека в нем. Острый, пронзительный взгляд, несколько несочетающийся с молодежной, аккуратной бородкой. Эдакий островок под нижней губой на фоне гладко выбритого лица. Половина головы была лысой и, более того, закрыта пластиной, которую часто носят после серьезной травмы черепа. Зато на второй половине головы имела шикарная шевелюра, по виду которой сразу становилось понятно, что владелец ею гордится и тщательно за ней ухаживает. Чуб свисал до середины лица, частично даже закрывая глаз. Одет был человек в строгий костюм, в красно-коричневую полоску, что, по мнению Рика, портило весь деловой стиль здравствуйте рад что вы обратились к нам в верфь зорг радушно улыбнувшись заявил человек поднявшись в кресле и протянув руку разрешите представиться чичиков павел иванович управляющий видя что посетители не особо спешат здороваться с ним он снова улыбнулся на этот раз виновато и произнес прошу простить моих помощников возможно они действуют грубо Но, к сожалению, это вынужденная мера, за которую, надеюсь, вы меня простите. Безопасность, знаете ли. А чем угрожают управляющему космической верфи? О, видите ли, мои корабли довольно специфичны. Ну и плюс, торговля ими не всегда законна. Никогда не слышал, чтобы где бы то ни было запрещали продажу космических кораблей. Обычных нигде не запрещают, а вот такие, как у меня. Я торгую не корпусами, а... «Названиями?» «Ну вот, теперь все стало на место. А то навели тумана. Владелец верфи Зорг действительно был вне закона, хотя, как видно, и пытался легализоваться. Да только как это сделать, если ты торгуешь идентификаторами кораблей, которых давно уже не существует? Большинство либо гниют где-то на планетах-свалках, либо превратились в обломки и теперь блуждают в глубинах космоса. «Вот оно что!» Я уж решил, что нас ограбить хотят или чего похуже. Нет, нет, что вы? Еще раз извиняюсь, но без таких предосторожностей и вы, и я очень рискуем. И так как понимаю, вы есть и самый хороший знакомый Джека, которому он просил продать идентификаторы. Они самые. Отлично. Что именно вас интересует? Грузовики, быть может, идентификаторы яхт для гонок? Как насчет корпоративных кораблей? нет может быть вам нужно что то более специфическое корабль дальней разведки патрульный корабль вкс э ошшала -э, уставился на чичикова юджин нет но откуда у вас в смысле у вас есть и такое есть понимаю что вы удивлены и понимаю что вы хотели спросить откуда у меня такие идентификаторы поверьте вы не хотите об этом знать Главное, они оригинальные, ни в коем случае не поддельные. Я торгую настоящими кораблями. Скорее, душами мертвых кораблей, заметил, хмыкнув Фрика. А вы, молодой человек, умеете мыслить аллегориями? Ну да, действительно, я торговец душами мертвых кораблей, но никак не подделками. Так что я могу вам предложить: Корабль дальней разведки корпоративный, свободный. Свободный. М -м, дайте подумать. Чичиков ненадолго задумался, затем развернул экран своего терминала к гостям. Значит, смотрите, какой есть выбор. Астрис. Последний раз идентификатор был зафиксирован три месяца назад близ системы Даллис. Далее корабль дальней разведки Улан. Но в последний раз был на верфях нового Яршалаима три года назад. Далее. Астрис подойдет поспешил заверить продавца Юджин. «Отлично!» Цена за... Чичиков с усмешкой взглянул на Рика. «Такую душу будет составлять...» Он черкнул на белоснежной бумаге перед ними несколько чисел, после чего развернул бумажку к Юджину. «Сколько?» Выпучил тот глаза. «За такие деньги можно найти корабль разведки на ходу!» «А по желанию превратить его в ваш Рако тоже можно?» Склоняем в голову, ехидно улыбаясь, поинтересовался Чичиков. «Нет, но...» «За эти деньги вы получаете не только идентификатор, но и все позывные, все особенности корабля и даже настройки для вашего генератора щита. Если встретите кого-то, и если этот кто-то не решит подойти ближе, он будет свято уверен, что столкнулся в космосе с Астрис». «А где настоящий Астрис?» Наверное, в раю для звездолетов. Без тени улыбки ответил Чичиков. Так что берете? Или вы намерены отказаться, так как вас не устраивает цена? Джек вообще-то должен был вас предупредить. Нет, мы берем. И еще, вы говорили про патрульный корабль ВКС. Рика с удивлением уставился на Юджина. Есть такой корабль. Но я не буду интересоваться, зачем вам такой идентификатор, но как представитель компании, ценящей своих клиентов, должен предупредить, если вы собрались в систему, где находится флот или даже эскадра ВКС, одного идентификатора мало, нужны еще коды для опознания, позывные и… Да я в курсе. Хорошо, в таком случае вопросов нет. Два идентификатора на корабль дальней разведки и патрульный корабль ВКС. Правильно вас понимаю? Да. Тогда прошу платить покупки вот на этот счет. Да, отлично. Ого, деньги зашли, все в порядке. Могу я узнать, как долго вы намерены находиться на станции? Если торопитесь, могу отправить к вам курьера с покупками и... Я бы хотел получить товар прямо сейчас. Прошу прощения, но, боюсь, это невозможно. Нужно время, чтобы подготовить идентификаторы и настройки на ваш щит. И сколько это времени займет? Сутки, не более. Приемлемо. Куда доставить товар? Мы будем на станции. Ангар 3773. Отлично. Как только мы все подготовим, тут же все вам пришлю. Надеюсь, вы уже нашли специалиста, который м -м, подготовит ваш бортовой компьютер. Да, есть такой. А хотя... Юджин явно решил пробить, во сколько ему бы обошел состоронний спец. Сколько бы взял ваш спец? Боюсь, я только продаю товар а установкой занимаются другие. Но вы бы могли кого-то порекомендовать? Мог бы. И во сколько мне бы обошлись его услуги? Чичиков взял новый лист бумаги и аккуратно вывел на нем своей серебряной, явно дорогущей ручкой цифры. Также не стоит забывать, перевернув и пододвинув лист бумаги к Юджину, добавил Чичиков, что у вас не один, а два идентификатора. И к сумме установки я добавил бы еще сверху 30% минимум за сложность. А -а -а. Увидев цифры, Юджин прямо-таки в лице поменялся. Это за установку обоих идентификаторов? Нет, за один. Ха -ха. Что ж, стоит порадоваться, что у меня есть свой спец. Как пожелаете. Что ж, раз мы закончили с деловой частью. Не желаете чай, кофе? «Может быть, хотите перекусить или вы устали и вас доставить в гостиницу?» «Были бы признательны, если бы нас доставили на торговый уровень. Нужно еще кое-что докупить». «Без проблем», — Чичиков указал на дверь сбоку. «Прошу. И буду рад, если обратитесь на нашу верфь снова. Мы ценим постоянных клиентов и всегда готовы помочь даже с весьма специфическими заказами на корабли». Учтем. Спасибо». В этот раз ходить, черт знает, сколько по техническим тоннелям не пришлось. Пара минуты старатели оказались в довольно просторном гараже, где их уже ждал пассажирский гравелет, как оказалось, с полностью тонированными изнутри стеклами. Разглядеть сквозь них хоть что-то не представлялось возможным, ну а заднее сиденье от водителя дополнительно отгорожено глухой стеной. Чичиков явно чересчур озабочен собственной безопасностью и конспирируется, как может. Впрочем, это его проблема. Главное, что уже через 10 минут Юджин и Рика были на торговом уровне, как и пожелали. Ну, и что нам еще нужно купить? Десантный модуль. Десантный модуль? Зачем? За тем, что стоит нам попытаться сесть на хруст, как нам тут же подтянутся атмосферники корпорации. А, тогда да. Хороший десантный модуль хрен засечешь, а погрузить в него можно. Ты ведь транспортный хочешь взять? На. Ну тогда да, идея отличная. Там и модули для базы можно уместить, и гравициклы. Я планировал взять проходец. Можно и проходец. Еще нужно парализаторами обзавестись. Зачем? Так тараканов ведь нам надо живыми привезти. О, вон, Все для охоты. Пошли туда. Собственно, справились там довольно быстро. К сожалению, выбор в этом магазине был не столь велик, как хотелось. Наверное, гости и обитатели станции не испытывали особой любви к охоте, или же любителей таковой нашлось мало. В любом случае парализаторы были коплены, пусть и далеко не той мощности, которую хотел найти Юджин. Как бы там ни было, девайс, с помощью которого можно будет обездвижить гигантского таракана, теперь имелся, и ни в одном экземпляре. Далее старатели разделились. Юджин отправился выбирать десантный модуль и еще кое-какое оборудование, необходимое для высадки на хруст. Ну а Рика, Рика уже завел добрую традицию. Когда нужно бить время, он отправлялся в оружейный магазин. Уж там он застрянет надолго и с пустыми руками не уйдет. Тем более, поискав в сети информацию о Хрусте он нашел много чего интересного о мутациях, завезенных на планету животных, да и о проблемах с колонистами начитался. На Хруст лучше прилететь во все оружие, будучи готовым к любым проблемам как со стороны местной живности, так и со стороны живности двуногой, пришлой, вооруженной. Довольно-таки большой оружейный магазин, в котором полок и товаров на них было столько, что глаза разбегались, заставил Рика растеряться. Впрочем, к нему моментально подскочил консультант. «Что-то ищете? Что-то конкретное?» «Я...» «Винтовка, пистолет, броня». «Да я пока...» «Понял. Пока просто смотрите». Хотите обеспечить себя защитой? Лучшая защита — это нападение. Пойдемте, я покажу вам гражданские импульсники. Рот у консультанта не закрывался, и он моментально оттащил Рика к витрине с гражданскими импульсниками. Вот, отличная модель. Вышла буквально пару месяцев назад. Ратурил консультант безумолко. Нет, э, стойте, мне не нужны гражданские модели. Понял. Ищите что-то посерьёзней? Тогда могу предложить... Рика и глазом моргнуть не успел, как оказался возле витрины с пистолетами и револьверами, а консультант вертел перед самым лицом Рика здоровенный револьвер. Оружие поражало не только своими размерами, но и топорностью работы. В глаза прямо-таки бросались кривые стыки, хреново обработанная и краска, которая уже облущивалась. «Отличная модель! Выпускается уже на протяжении почти 30 лет! Попробуйте, попробуйте!» Револьвер, казалось, сам собой прыгнул в руки Рика. «Тяжеловат. Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежность. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке». «Ну да», — хмыкнул Рика, осматривая оружие. «Вижу, вы новичок в оружии. Позвольте я вам подскажу, как стоит выбирать для себя». Спустя несколько минут Рика был возле стойки. Прямо перед ним лежало несколько пистолетов, револьверов, винтовок и даже ножей. Консультант безумолко болтал, щелкал затворами, включил и выключил питание на энерговинтовках, менял аккумуляторы магазина. «Посмотрите, какая машинка! Четырехкратный прицел, калиматорный, с возможностью зумирования, сдвоенные магазины, удобная эргономичная рукоятка, цевьё с отдельной ручкой, титановый корпус и...» Оружие действительно выглядело солидно, а если верить словам консультанта, то чуть ли не универсальным являлось. И на короткую дистанцию, и на среднюю, и на дальнюю. Враг подобрался близко, подствольный дробовик снесет с вашего пути любого. Враг неподалеку, несколько очередей из этой малышки и живых вообще не останется. Противник спрятался за укрытие, ведет оттуда огонь. Оптика вам в помощь, и поверьте, от вас никто не уйдет. А чтобы не оказаться в гуще событий без патронов, крайне рекомендую вот эту разгрузку. Тот, специальные фиксаторы, благодаря которым можно надеть ее и поверх скафа, и просто на камбез. Рик словно загипнотизированный внимал. Когда консультант привел его в чувство, Рик уже был облачен в разгрузку. На поясе висела здоровенная ковбура, из которой торчала рукоятка револьвера. В руках была та самая винтовка. Ни хрена себе, это что такое? Раздался голос Юджина за спиной. Он подошел, вытащил Урика из кобуры и револьвера и покрутил его в руках. «Ты где эту дуру таскать собрался? На поясе? Господи, боже мой! Яйца себе не боишься отстрелить, когда присядешь? Эта модель лучшая для защиты!» Начал было консультант, но Юджин его мгновенно перебил. «Для защиты от кого? От танка, мать его!» Юджин вернул оружие консультанту и взял в руки хвалёную винтовку. «А это что? Новейшая модель только пришла на...» «Да захлопнись ты! Какая нахрен модель? Это же отбойник! Корпус только поменяли и приблотно цепили, как на новогоднюю елку. У вас сочельник? Данная модель специально адаптирована! Для чего? Для того, чтобы казаться крутым здесь на станции? Это ведь отбойник какой модели? Судя по конструкции, 199-я, а у них клин патрона, самая главная проблема, которую так и не удосужились исправить». «Вся эта оптика, фонарики, ночные прицелы телескопические приклады как-то проблему исправили? Нет? Тогда нахрен!» Юджин хлопнул Рика по плечу и заявил. «Пошли отсюда». Когда они оказались на улице, он повернулся и, усмехнувшись, спросил. «Какого чёрта ты в эту шарагу попёрся?» «Ну, вывеску увидел, ганмен, и решил зайти». «Ганмен? Эти охеренно хитрожопые ублюдки!» юджин словно не поверив поднял голову и взглянул на вывеску сюда заходить вообще нельзя почему они впаривают дешевый ширпотреб в три дорого ничего толкового здесь нет и не будет видишь как этот насел на тебя впарил бы древний отбойник за бешеную цену а револьвер в жизни не видел таких уродов кирпичи то смотрится аккуратнее и в руке лежит куда удобнее это да «Ну вот, и нехрен сюда вообще заходить. Хочешь пушку? Пойдем покажу, где и что нужно глядеть. Как раз стволов на продажу наберем. «Стволов на продажу?» «Ага, корпораты всегда жмут стволы своим колонистам или впаривают редкостное дерьмо по бешеным ценам. ОСЗ, например. Так что наши пушки улетят, как горячие пирожки. И, кстати, наш хлам скинем. Или вовсе на пушки поменяем».